Реакция пациента на принятые медикаменты может быть замедленной, и нормальный внешний вид пациента не может быть достаточным основанием для бездействия. Зачастую терапевт, оправдывая свое бездействие, говорит, что медицинский контроль подкрепляет суицидальное поведение. Однако такая позиция может привести к опасным для жизни пациента последствиям.